Сура Аль-Кияма, воскресение. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Клянусь днем воскресения. Клянусь душой попрекающей. Неужели человек полагает, что мы не соберем его костей? Конечно, мы способны восстановить даже кончики его пальцев. Но человек желает и впредь совершать грехи. Он спрашивает, когда же наступит день воскресения? Когда взор будет ошеломлен, луна затмится, а солнце и луна сойдутся. В тот день человек скажет, куда бежать? О нет, не будет убежища. В тот день возвращение будет к твоему Господу. В тот день человеку возвестят о том, что он совершил заранее и что оставил после себя. Но человек будет свидетельствовать против самого себя, даже если он будет оправдываться. Не шевели своим языком, повторяя его Коран, чтобы поскорее запомнить. Нам надлежит собрать его и прочесть. Когда же мы прочтем его, то читай его следом. Нам надлежит разъяснять его. Но нет, вы любите жизнь ближнюю и пренебрегаете последней жизнью. Одни лица в тот день будут сиять и взирать на своего Господа, другие же лица в тот день будут омрачены. Они будут думать о том, что их поразит беда. Но нет, когда она, душа, достигнет ключицы, будет сказано, кто прочтет заклинание». Он, умирающий, поймет, что наступило расставание. Голень сойдется с голенью. Тяготы мирской жизни объединятся с тяготами последней жизни, или голени человека будут сложены вместе в саване, и в тот день его пригонят к твоему Господу. Он не уверовал и не совершал намаз. Напротив, Он счел это ложью и отвернулся, а затем горделиво отправился к своей семье. Горе тебе, горе! Еще раз горе тебе, горе! Неужели человек полагает, что он будет оставлен без присмотра? Разве он не был каплей и семени источаемого? Потом он превратился в сгусток крови, после чего он создал его и придал ему соразмерный облик. Он сотворил из него чету, мужчину и женщину. Неужели он не способен воскресить мертвых?